Не решаясь снова взглянуть в газету, он раскрыл ее, перевернул страницу, чтобы не видеть больше слов мраморной девушки и начал машинально читать известия из провинции. Разразился шторм в Ла-Манше и произвел разрушение в Диепе, в Кабуре, в Безвале. Вдруг он снова в ужасе отшатнулся. Имя Безваль...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 Не решался ее поцеловать, не зная, любовь или гнев пробудет в ней, пробудет в нем самом поцелуй. Он молчал, видя, как умирает их любовь. Вдруг он принял решение. «Адетта, душа моя!» — начал он. «Я знаю, что я гнусен, но мне необходимо задать тебе несколько вопросов».